21.4. Налоговая система России. Переход России к новым рыночным условиям потребовал и новой налоговой политики, нового налогового законодательства. К основным его принципам можно отнести следующее. Активная поддержка предпринимательства, целостность системы налогообложения, ее простота, механизм защиты от двойного налогообложения, строгое и четкое разграничение налогов по уровням управления, учет национальных и территориальных интересов. Налоговые льготы в новой системе должны предоставляться по следующим основным направлениям – социальная сфера, стимулирование научно-технического прогресса, защиту окружающей среды. В Российской Федерации принят закон об основах налоговой системы. Он определяет не налоги, а организацию налоговой системы, понятие налог, сбор, пошлина, плательщики, налоговые обязательства и другие обязательства налогоплательщиков и налоговых служб, распределение налогов по бюджетам разного уровня. Зачем это сделано? Раньше в нашей стране все налоговые поступления шли в центр, и только потом они вновь распределялись по регионам через бюджет. В результате местное руководство порой оказывалось без средств. Это не давало ему возможности решать даже элементарные проблемы. Если же поручить собирать налоги не центру, а местным властям, то тогда без средств может оказаться уже центр, что сделает финансово необеспеченной его работу. Страница 37-я. Зарубежный опыт показывает, что наиболее рационально это противоречие разрешает выделение и жесткое закрепление за администрацией каждого уровня определенных налогов с тем, чтобы средства, обеспечивающие ее деятельность, непосредственно поступали в соответствующую казну. В соответствии с этим к федеральным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на доходы банков, страховых обществ. На операции с ценными бумагами, таможенные пошлины, подоходный налог, налог на прибыль с предприятий, подоходный налог с физических лиц, налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения. К республиканским налогам, налогам краев, областей, автономных образований отнесены налог на имущество предприятий, республиканские платежи за пользование природными ресурсами, лесной доход – К местным налогам относятся налог на имущество физических лиц, земельный налог, сбор за право торговли, целевые сборы с населения и предприятий всех организационно-правовых форм на содержание милиции, на благоустройство и другие цели. Важно отметить, что предельная величина этих налогов ограничена законодательно. Налог на граждан не может превышать 1% минимальной месячной зарплаты, а на предприятие 1% фонда оплаты труда на нем. Налоговая система России практически создается заново, поэтому она еще не совершенна, нуждается в улучшении и в ближайшее время не может быть стабильной. Более того, конкретные размеры перечисленных, а также других налогов, меняются и будут меняться даже в условиях стабилизации налоговой системы, ибо налоги – гибкий инструмент воздействия на находящуюся в постоянном движении экономику. Однако сегодня требуется непростое изменение налоговых ставок, а кардинальная налоговая реформа, стимулирующая деятельность производителя. Можно сформулировать основные требования, предъявляемые к налоговой системе страны в настоящее время. А равные доходы при равных условиях и их получения должны облагаться одинаковым по увеличению налогов. С равных доходов при разных условиях их получения должны взиматься разные налоги. Б. ставки налогообложения должны быть едиными для всех предприятий независимо от форм собственности и для всех граждан независимо от видов деятельности при равенстве полученных доходов страница 308 В система налогов должна быть комплексной то есть опираться на различные способы налогообложения подоходные по имущественное и тому подобное при умелом их сочетании г сочетание стабильности и гибкости налоговой системы должны обеспечить своевременное воздействие на экономические интересы участников общественного производства д единая налоговая ставка должна дополняться с системой налоговых льгот носящих целевой и адресный характер действие льгот должно наступать автоматически при выполнении условий установленных законом система налогообложения должна опираться на достижение науки и опыт зарубежных стран строится на сходных принципах в соответствующей ситуации.